Глава 18. Кити Элмер уверенно сделал несколько шагов мне навстречу и взял за локоть. Не больно, но выдернуть руку из его цепкой хватки было бы трудно. Я и не пыталась, лишь растерянно моргала. Затянувшееся молчание прерывало лишь наше дыхание. Я прикусила губу и виновато посмотрела на его напряжённое лицо. И нахмуренные тёмные брови. Привет, прошептала я одними губами. Как же давно я не видела его, и как соскучилась. Внутри всё сдавило. Совсем недавно этот мужчина был моим, а теперь я вынуждена буду оттолкнуть его уже второй раз. Я отчётливо видела в пристальном взгляде Эльмера беспокойство. Неужели он хочет вернуть меня? От этой мысли сердце предательски сжалось. Нет, Катрина, ты не должна таять от его взглядов и прикосновений. Что случилось? Ты не можешь просто исчезнуть без объяснений. Хельмер оказался так близко, что между нами практически не осталось расстояния. Я вздрогнула и сделала шаг назад, упёрлась спиной в прохладную поверхность стены. Он, словно хищник, преследующий добычу, дёрнулся следом, буквально прижимая меня к стене. Теперь мы стояли в опасной близости друг от друга, в едва освещённом пустом коридоре. Я почувствовала знакомый парфюм, из-за чего внутри всё стянуло от желания прижаться к Элмеру, крепко обнять. Но вместо этого я не могла пошевелить даже мизинцем. Я уже объяснила. Это было просто увлечение, я нервно сглотнула. Не верилось, что у меня хватило сил сказать ему это прямо в глаза. На лице Эльмера буквально на секунду промелькнула растерянность, смешанная с искренним непониманием. Как же мне не хотелось продолжать этот разговор. Необходимо закончить его здесь и сейчас. Я не уверена, что способна пережить боль от расставания с ним во второй раз. Пожалуйста, мне надо идти. Я попыталась отстраниться, но Эльмир навис надо мной, преграждая путь к отступлению. Ты же любишь меня. Тёплыми ладонями он нежно обхватил моё лицо, не позволяя отвернуться и разорвать зрительный контакт. От прикосновения его пальцев к моим щекам я зажмурилась. А ноги стали ватными. Если бы Эльмер не держал меня, то я бы точно свалилась на пол, как тряпичная кукла. Он, видя моё замешательство, погладил большим пальцем мою скулу и продолжил мягким голосом, касаясь горячим дыханием кожи: "Мы оба с тобой прекрасно понимаем, что ты соврала мне по телефону. Ты не хотела со мной расставаться. Так почему сделала это?" Кэти, скажи мне правду. Разве я могу признаться в том, что всё сделанное мной было исключительно для его счастья? Да и Биатрис довольно чётко дала мне понять, что её семья на грани благополучного примирения. Тогда зачем Элмер пришёл ко мне? Знал, что всё ещё люблю его, хотел продолжить нашу интрижку? Сердце неприятно кольнуло. Я нахмурилась и упрямо посмотрела в глаза Эльмиру, собираясь с духом. Я устала и хочу домой, чётко выговорила я и упёрлась руками в его широкие плечи, нерешительно отталкивая от себя. Позволь мне уйти. Между нами всё кончено. Я была готова разрыдаться, но стойко держалась. Вряд ли слёзы убедят Эльмира в том, что я ничего к нему не чувствую. Мне всё-таки удалось сбежать из кольца его рук. Я поправила сумку и, не оборачиваясь, направилась по длинному коридору к выходу. Но Элмер снова не дал мне уйти. За пару шагов догнал, схватил за плечи и развернул к себе. "Будь честна по отношению к себе и ко мне. Элмер наклонился к моему лицу. Объясни, что происходит? Почему ты так поступаешь, когда мы оба знаем, что твои слова ложь?" Я опустила глаза, уставилась на тёмной пуговице его белой рубашке. Говорить о бывшей жене Элмера было очень больно, но я должна была поставить точку, твёрдую. Я знаю, что вы помирились с женой. Будь счастлив с ней. Я запнулась лишь на мгновение. А меня оставь в покое. Это неправильно. Это бред, Китти. Элмир обхватил меня двумя руками за плечи. «У нее есть молодой любовник. И она счастлива. Мы не собирались сходиться». «Ну, а Беатрис?» Прервала я его и поняла, что ляпнула лишнее. «Черт! Теперь у него есть повод считать меня маленькой глупой девочкой». «Да, наше примирение существует исключительно в ее фантазиях». Элмир отпустил меня. И нежно провёл тыльной стороной ладони по моей щеке. Всё моё тело затрепетало даже от такого лёгкого касания. Стоило ли говорить о чём-то большем? Я никогда не могла противиться Элмиру и его шарму. Мы расстались с ней уже давно и осмысленно. Её приезд никаким образом не должен был повлиять на наши с тобой отношения, Китти. Ты веришь мне? Верь. Конечно, верю. Я наклонила голову, чтобы теснее прижаться к его ладони, и на пару мгновений прикрыла глаза. Внутри всё изнывало от нашей близости, от его приятного запаха и от нежности, с которой он со мной говорил. Но существует ещё одна причина, из-за которой мы не можем быть вместе. Я видела, как переживала Беатрис, когда узнала, что мы встречаемся. И то, как она изменилась, когда мы с ним расстались. Она была совершенно одна, брошенная матерью, а тут ещё и отец увлёкся её подругой. Если я дам слабину, и мы снова будем вместе, то Эльмер не будет счастлив. Ему постоянно придётся выбирать между мной и Беатрис. А это точно приведёт к новым драмам. Я люблю тебя, Произнесла я, наконец, и открыла глаза. Наши взгляды встретились. Я сжала ремешок сумки в кулаке и выдохнула. Но все это слишком для меня. Прости. Я быстро развернулась и практически бегом направилась к заветным дверям на улицу. Пораженный моими словами Элмер не последовал за мной. Не уверена, радовало меня это или нет. Наша встреча ранила моё изувеченное постоянными страданиями сердце ещё сильнее. Уже в автобусе я уткнулась лицом в ладони и заплакала из-за переполнявших меня чувств.